Обедня в придворной церкви прошла громово, блистательно. Фике смирно стояла за крупной императрицей, смотрела, как та усердно крестилась, била поклоны. Вот она стала на колени. Это было, конечно, смешно, но все сделали так же. И Фике тоже легко, пушинкой, опустилась за императрицей на колени. Все окружающие были приятно поражены и сочувственно затрясли головами. Только наследник, стоявший чуть сбоку, вдруг сделал ей смешной жест рукой. Фике увидала, что он удерживал смех. «Чему вы смеялись?» — спросила она юношу уже во дворце, когда он подошел к ней после службы. «Ну ведь это так глупо!» — сказал он. «Я бы, знаете, острих бы всех этих долгогривых попов заставил бы их носить немецкое платье все в россии должны быть похожи на немцев но разве нужно нарушать обычай реформация это и есть нарушение обычаев ответил тот и посмотрел важно вверх где на плафоне плавали белотелые нимфы я лютеранин фике позавидовала вот что значит наследник великий князь Он может делать все, что хочет. А ей, бедной принцессе, нужно приглядываться к обстановке, чтобы не навлечь гнева тетки Эльзы». Впрочем, церемония с пожалованием ордена прошла прекрасно. На церемонию пожаловал канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Ему было уже под 60, но высокие, стройные, с энергичным подбородком, в темно-синем кафтане – С одной только алмазной звездой, в пудреном парике, он высоко нес свою седую голову среди расступившихся придворных. Когда он стал позади императрицы, на него быстро искоса глянул маркиз де Шатарди в апельсиновом кафтане, повернулся и обменялся взглядом с графом Листоком высокие белые волны парика которого падали по обеим щекам пухлого носатого лица.